пока ты не начал их резать?» Он улыбнулся. «Твой осведомитель говорил о приказах сверху. Значит, ясно, что делать. Найти, кто отдает приказы лоялистам. Солдаты подчиняются егерям. Егеря командующим, значит, надо идти по цепочке». Я обернулся. Неподалеку все так же скабрезничал патруль, позоривший военный мундир, флаги короля Георга. Егеря были связующим звеном между армейским командованием и войсками и были обязаны держать красные мундиры в повиновении, чтобы те не раздражали и без того озлобленное население. Но егеря на улицах появлялись редко, только при серьезных происшествиях. Ну, скажем, если убит какой-нибудь красный мундир или два. Я вынул из-под плаща пистолет и нацелил его на другую сторону улицы, Боковым зрением я видел, как Коннор разил рот, когда понял, что я сейчас выстрелю в красных мундиров, фиглярствовавших возле повозки. И я действительно наметил одного, который все еще кричал непристойности какой-то женщине. А она, шурша юбками, краснее и низко опустив голову, торопилась пройти мимо. И я нажал курок. Грянул выстрел. Дневная тишина разлетелась в куски. И красный мундир отпрянул назад, а между глазами у него зияло отверстие от пули, и струилась темно-красная кровь. Мушкет упал на землю, а рядом повалился убитый солдат. Красные мундиры сначала растерялись настолько, что лишь вертели головами по сторонам, пытаясь понять, кто стрелял. Потом они потянули с плеч свои ружья. Я пошел по ту сторону улицы. Что ты выдумал? След, спросил Коннор. «Убить побольше, чтобы егеря прибежали», — ответил я. «Они нас выведут куда надо». Один из солдат уже развернулся ко мне и атаковал меня в штыки. Но я прошелся по нему клинком, с поров и ремни, и мундир, и живот. Тут же я уложил еще одного, а третий отступил для большего простора назад. И хотел уже вскинуть ружье» но уперся спиной в Конора и через миг уже сползал с его спрятанного клинка. Стычка кончилась. Улица до этого многолюдная в раз опустела. Раздался на бат, и я подмигнул. Ну вот, я же говорил, что егеря не заставит себя ждать. Нам достаточно было изловить хотя бы одного. Задача, которую я с удовольствием предоставил Конору. И он меня не подвел. Меньше чем через час мы завладели письмом. И пока отряды егерей и красных мундиров носились взад и вперед по улице, со стервенением пытаясь отыскать двух ассасинов. Да, говорю тебе, ассасины, у них были клинки гашишинов. Безжалостно вырвавших целый патруль. Мы спрятались на крыше и стали читать. Письмо зашифровано, сказал Конор. Не волнуйся, сказал я. Я знаю шифр. В конце концов, это ведь шифр тамплиеров. Я прочел и объяснил. Британское командование в растерянности. Братья Хоу ушли в отставку. Карноулис и Клинтон оставили город. Оставшиеся руководители назначили встречу у развалин церкви Святой Троицы. Туда нам и следует отправляться. Церковь Святой Троицы стояла на углу Уолл-Стрит и Бродвея. Точнее, там стояли ее останки. Она безнадежно сгорела в Великом пожаре сентября 76 -го. Настолько безнадежно, что англичане даже не пробовали устроить в ней казармы или тюрьму для патриотов. Вместо этого они обнесли ее забором и использовали для таких случаев, как, например, сегодня, для встречи командиров на которую незваными гостями спешили мы с Конором. И на Уолл-стрит, и на Бродвее было темно. Фонарщики сюда не заглядывали, потому что фонарей здесь не было. Во всяком случае, исправных. Как и все вокруг, на расстоянии почти в милю, фонари стояли черные от копоти с разбитыми стеклами. Да и что им было освещать? Пустые глазницы близлежащих домов? Голые островы зданий пристанище бродячих собак и птиц. Вот над всем этим и выселись руины Святой Троицы. И именно на нее мы и взобрались, устроившись на одной из уцелевших стен. Когда мы туда вскарабкались, я вдруг понял, что мне напоминает это здание. Увеличенную копию моего дома на площади королевы Анны. То, как он выглядел после пожара. Мы сидели в темной нише, Ждали, когда придут красные мундиры. И я вспоминал тот день, когда Реджинальд привел меня в сгоревший дом. И как там все было? Как и церковь, мой дом остался после пожара без крыши. И так же, как эта церковь, он был лишь пустой оболочкой, тенью былого. В нем над нами перемигивались звезды, и я на мгновение засмотрелся на них. Но меня тут же вернул к действительности толчок локтем в бок. И Конор показал вниз, где под пустынными развалими Уолл-стрит пробирались к церкви офицеры и солдаты. Они приближались, и впереди отряда два солдата тащили тележку и вешали на черные ломкие ветви деревьев фонари, освещая путь. Они вошли в церковь, и в ней тоже развесили фонари. Они быстро прошли между полуразрушенными церковными колоннами, уже поросших сорной травой и мохом, словно природа предъявляла права на эти руины, и повесили фонари на купель и на аналой. Потом они встали в сторонки, и следом вошли делегаты, три командира и отряд солдат. И мы стали вслушиваться в их разговор, но все без толку. Я сосчитал солдат, их было двенадцать, не сказать, что уж слишком много. «Они говорят всего вокруг да около», — шепнул я Конору. «Сидя здесь, мы ничего не узнаем». «И что ты предлагаешь?» — спросил он. «Спуститься вниз и потребовать ответа?» Я глянул на него, усмехнулся. «Именно. Я чуть ниже спустился по стене и с безопасной высоты спрыгнул вниз, прямо на двух солдат у входа, и они умерли с изумленно округленными ртами». Заметнулся крик. Засада! И я уложил еще парочку красных мундиров. Конор наверху чертыхнулся и прыгнул мне на помощь. Я был прав. Это было несложно. Красные мундиры, как всегда, слишком надеялись на штыки и мушкеты, которые, может быть, и полезны на поле боя, но совершенно непригодны на тесном пятачке в ближнем бою в родной для нас с стихии. Мы теперь хорошо дрались вместе, почти как давние товарищи. И очень скоро поросшие мхом скульптуры сгоревшей церкви заблестели от свежей крови красных мундиров. Двенадцать солдат были убиты, и остальные только три перепуганных командира, которые съежились и беззвучно шептали молитву, готовясь к смерти. Но я планировал кое-что другое, Прогулку в Форт Джордж. Форт Джордж находился в Южном Манхэттене. Уже более 150 лет со стороны моря его можно было увидеть как широкую полоску на горизонте, со шпилями, сторожевыми башнями и длинными прямоугольниками казарм, тянувшихся, казалось, по всему мысу. А изнутри высоких зубчатых стен это была просторная территория, где находился плац, окруженный многоэтажными дартуарами и административными зданиями. И все это было хорошо укреплено и тщательно охранялось. Идеальное место для базы тамплиеров. Идеальное место, куда мы можем проводить трех командиров лоялистов «Что планируют англичане?» – спросил я из них первого. Он сидел привязанный к стулу в комнате для допросов, глубоко в недрах северного бастиона где стоял всепроникающий запах сырости, и где, прислушавшись, можно было услышать крысиное шуршание и царапанье. «Почему я должен говорить?» — усмехнулся он презрительно. «Потому что, если не скажешь, я тебя убью». Руки у него были связаны, но он как рукой обвел комнату подбородком. «Если я скажу, ты все равно убьешь». Я улыбнулся. Много лет назад я познакомился с человеком по имени Резчик, мастером пыток и виртуозом под части боли, который по много дней подряд держал свои жертвы одним только. Я щелкнул механизмом, и спрятанный клинок грозно сверкнул в мерцавшем свете факелов. Он посмотрел на клинок. «Ты обещаешь легкую смерть, если скажу. Даю слово». Он сказал, и я сдержал слово. Когда с ним было покончено, я вышел в коридор и, не обращая внимания на требовательный взгляд Конора, забрал второго пленника. Я привязал его к стулу, и глаза его впились в труп. «Твой приятель не захотел сказать то, что мне надо», — пояснил я. «Вот почему я перерезал ему горло. Ты мне скажешь, что надо?» Глаза у него распахнулись. Он судорожно сглотнул. «Понимаете?» «Не важно, что вам нужно, я все равно не скажу. Я ведь просто не знаю. Может быть, командир?» «О, так от тебя ничего не зависит», — весело сказал я, и щелкнул клинком. «Подождите», — замолился он, — «когда я пошел ему за спину. Я кое-что знаю». Я остановился. «Ну?» Он сказал, и когда он умолк, я поблагодарил его и чиркнул ему клинком по горлу. Он умер. И я понял, что внутри у меня сейчас даже праведный огонь человека, который творит зло во имя высшего добра, а просто чувство какой-то истасканной неизбежности. Много лет назад отец учил меня состраданию и милосердию. Теперь я убиваю пленных точно скот. Вот до чего я докатился. «Что там происходит?» – с подозрением спросил Конор, когда я вышел в коридор за последним пленным. «Это главный». Веди его. Через несколько секунд дверь в комнату для допросов гулко затворилась за нами. И какое-то время было только слышно, как капает кровь. Увидев тела, валявшиеся в углу камеры, командир стал сопротивляться. Но я положил ему на плечо руку и заставил его сесть на стул, уже скользкий от крови. Я привязал его к стулу, щелкнул пальцами и взял спрятанный клинок. Лезвие тихо вжикнуло. Офицер уставился на него, потом на меня. На лицо он пытался изобразить храбрость, но губы тряслись, и скрыть этого он не мог. «Что планируют англичане?» – спросил я. На меня смотрел Конор. На меня смотрел пленный. Поскольку пленный промолчал, я чуть приподнял клинок, чтобы он блеснул на свете факелов. Он снова уставился на клинок и на этом сломался. Оставить Филадельфию! Она больше не нужна. Ключ Нью-Йорк. Они увеличат численность вдвое и отбросят мятежников. Когда они выступят, спросил я. Через два дня. 18-го, сказал Конор, надо предупредить Вашингтона. Видишь, сказал я пленному, это совсем не трудно. Верно? Я вам все сказал, отпустите меня, умолял он. Но я был не в настроении миловать. Я зашел ему за спину и на глазах у Конора перерезал пленному горло. А сыну, у которого в глазах мелькнул ужас, пояснил. Эти двое сказали тоже, значит, правда. Конор смотрел на меня с омерзением. Ты убил его? Ты убил их всех. Зачем? Они бы предупредили лоялистов, просто ответил я. Можно было держать их в плену, пока все не кончится. Здесь неподалеку залив Уоллебаут, сказал я, где пришвартован Джерси, корабль флота Его Величества, плавучая тюрьма, вонючий корабль, на котором патриоты-военнопленные мрут тысячами и хоронят их в мелких могилах на берегу или просто швыряют за борт. Так относятся к пленным англичане, Он знал это и согласился. Поэтому и надо избавиться от их тирании. Ах да, тирания. Не забывай, что ваш лидер Джордж Вашингтон мог бы спасти пленных из этого ада. Если бы вы думал так же. Но он не желает обменивать пленных британских солдат на пленных американских. Так что военнопленные американцы обречены гнить в плавучей тюрьме Уоллебаут. Таков был кумир Джордж Вашингтон на деле. «И чем бы ни кончилась революция, Коннор, можешь не сомневаться, что победят в ней люди богатые и владеющие землей, а рабы, бедняки, завербованные солдаты будут гнить по-прежнему». «Джордж не такой», — сказал он. Но да, теперь в его голосе появилось сомнение. «Скоро ты увидишь его истинное лицо, Коннор. Он покажет себя И вот когда это случится, тогда ты и скажешь, как ты его оцениваешь. 17 июня 1778 года Я много слышал о Велли Фордж, но никогда не видел. И сегодня утром я отправился именно туда. Положение явно улучшилось, стало несомненно надежнее. Снег сошел, солнце выглянуло. По дороге нам попался отряд, в котором шагал какой-то военный с прусским акцентом. И если я не ошибся, это был барон Фридрих фон Штойбен, начальник штаба в армии Вашингтона, сыгравший свою роль в наведении порядка в армии. И действительно, порядок был установлен. Там, где раньше солдатам не боевого духа и дисциплины, они страдали от болезней и недоедания. Теперь был лагерь со здоровым, сытым войском, которое двигалось по лагерю под веселое бряцание оружия и фляжек, бодро и целеустремленно. Тут же были и обозники, подносившие корзины с припасами и выстиранным бельем, или кипятившие на кострах котелки и чайники. Даже собаки, гонявшиеся, игравшие на лагерных задворках, казалось, занимаются этим с удвоенной энергией и силой. Именно здесь, понял я, могла бы зародиться независимость с ее духом товарищества и стойкости. И все-таки мне не давала покоя мысль, что настроение в лагере улучшилось большей частью из-за усилий ассасинов и таблиеров. Мы обеспечили поставки продовольствия и предотвратили дальнейшие кражи. И мне говорили, что Конор принимал участие в обеспечении безопасности фон Штойбена. А что же сделал их доблестный лидер Вашингтон, кроме как привел их в полное расстройство? И даже после этого они верили в него. Это была еще одна причина, почему его лживость должна быть разоблачена. Надо было рассказать то, что мы знаем, Ли, а не Вашингтону, говорил я раздраженно, пока мы шли. «Думаешь, я его друг», — сказал Конор. «Он был без капюшона?» его черные волосы блестели на солнце. Здесь, вдали от города, как-то заметно чувствовалось, что он свой для этой земли. Но мой враг – идея, а не страна. Нельзя делать людей рабами, ни британской короне, ни креста тамплиеров. Надеюсь, когда-нибудь они это поймут. И лоялисты – они тоже жертвы. Я покачал головой. Ты против тирании. Несправедливости. Но это симптомы, сын. Их истинная причина – это человеческая слабость. Почему, по-твоему, я все пытаюсь показать, что ты не прав? Сказал ты много, да, но не показал ничего. Да, подумал я, потому что ты не веришь правде, если она сказана мною. Ты должен услышать ее от своего подлинного кумира, от Вашингтона мы застали командующего в бревенчатом домике за чтением корреспонденции. именовав часового у входа, притворили за собой дверь, чтобы отгородиться от лагерного шума, начальственных криков сержанта и беспрестанного бренчания кухонной утвари и громыхания повозок. Вашингтон оторвался от чтения, улыбнулся и кивнул Конору, в обществе которого он чувствовал себя настолько безопасно, что даже не возражал, что мы оставили часового за дверью. На меня он глянул холодно и оценивающе, и жестом попросил обождать, вернулся к своим письменам. Он обмакнул перо и чернильницу, и пока мы терпеливо дожидались его высочайшего внимания, что-то размашисто подписал. Потом поставил перо в подставку, промокнул документ, поднялся. И вышел из-за стола, приветствуя нас Конора, конечно, теплее, чем меня Что вас привело сюда? Спросил он И пока они общались Я приблизился к столу Я встал к ним в полоборота И искоса быстро побежал взглядом по столу Пытаясь приметить хоть что-нибудь Что пригодилось бы как свидетельство против Вашингтона Британцы оставляют Филадельфию Говорил Конор «Они идут на Нью-Йорк», – Вашингтон сосредоточенно кивнул. «Хотя англичане и хозяйничали в Нью-Йорке, повстанцы контролировали целые районы города. Нью-Йорк имел для исхода войны решающее значение, и если англичане сумеют вырвать его из-под чужого контроля раз и навсегда, они получат весомое преимущество». «Прекрасно», – сказал Вашингтон чей набег на Делавэр с целью возвратить землю в Нью-Джерси уже стал одним из переломных моментов войны. Я двинусь в Монмут. Если мы разгромим их, это будет окончательный перелом. Они беседовали, а я пытался прочитать документ, который Вашингтон подписал только что. Я дотянулся пальцами до бумаги и чуть повернул, чтобы читать было удобнее. И с тихим торжествующим возгласом я поднял ее, и протянул им обоим. А это что? Прервав разговор, Вашингтон обернулся и увидел, что у меня в руках. Частная переписка, ощутился он, и двинулся было, чтобы отобрать документ. Но я отдернул руку с бумагой и выступил из-за стола. Не сомневаясь. Знаешь, о чем это письмо, Конор? Замешательство и недоверие появилось на лице Конора. У него шовельнулись губы, но он ничего не произнес, только переводил взгляд с меня на Вашингтона. А я продолжал. Похоже, твой друг отдает в нем приказ атаковать твою деревню. Причем атаковать это мягко сказано. Скажите ему, генерал. Вашингтон ответил с негодованием. Нам сообщили, что индейцы вступили в союз с англичанами. Я приказал положить этому конец. Сжечь их деревни и засолить землю. И перебить всех до единого, как следует из приказа. Вот теперь я мог сказать Конору правду. И это не впервые. Я смотрел на Вашингтона. Не впервые расскажите ему, что было 14 лет назад. Несколько секунд в домике висела напряженная тишина. Снаружи доносился кухонный звон и ляск, Слабый стук, проезжавший по а из глубины лагеря, зычные команды сержанта и ритмичный треск от множества марширующих сапог. Вашингтон покраснел под взглядом Конора и, наверное, проделал какие-то умозаключения, и до него дошло, о каких именно давних событиях идет речь. У него рот открывался и закрывался, но слов он не находил. «Это было иное время», — с напором сказал он. Чарльз всегда характеризовал Вашингтона как нерешительного, мямлющего тугодума, А теперь вот в эту минуту я вполне понял, что он имел в виду. «Семилетняя война», — сказал Вашингтон, «как будто один этот факт сам собой мог объяснить все на свете». Конор застыл с невидящим взглядом, точно сильно в чем-то задумался. И происходящее в домике его нисколько не касалось. Я шагнул к нему. Теперь видишь, сын, каков этот великий человек, если его прижать. Он строит оправдание, ищет виноватых. Он много чего делает, кроме одного. Не берет на себя ответственность. У Вашингтона кровь отхлынула от лица. Он потупил взгляд и буравил им пол, и вина его была очевидна. Я пытался заглянуть в глаза Коннора, но он сделал несколько тяжелых частых вздохов, а потом взорвался от ярости. «Хватит. Все это может подождать. Сейчас главное мой народ». Я потянулся к нему. «Нет», — он отпрянул. «Между нами все кончено. Сын». Он не дал мне сказать. «Ты думаешь, я так слаб, что, назвав меня сыном, ты можешь сбить меня с толку? Сколько времени ты знал об этом и молчал? Или я должен поверить, что ты узнал об этом только что?» Кровь моей матери на чужих руках, но Чарльз Ли просто чудовище, и все, что он делает, он делает по твоему приказу. Он повернулся к Вашингтону, и тот попятился назад, испугавшись, что ярость Коннора обратится и на него. Предупреждая вас обоих», – сдавленно выговорил Коннор, – «если вы встанете у меня на дороге, я убью вас». 16 сентября 1781 года, три года спустя. В сражении при Манмуте в 72 Чарльз, вопреки приказу Вашингтона, атаковать отступающих англичан отступил сам. Что он при этом думал, я не могу сказать. Может быть, он считал, что противник превосходит его численно. Или полагал, что отступление отрицательно скажется на отношениях Вашингтона и Конгресса. И командующий наконец-то будет отстранен. В общем-то, по большому счету, причины этого поступка были не важны. И я никогда его не спрашивал. Я знаю только, что Вашингтон приказал ему атаковать. А он сделал наоборот. И результатом стал стремительный разгром. Мне говорили, что к этой битве приложил руку Коннор помогший повстанцам удержать позиции, а это отступил прямо на порядке Вашингтона и в словесной перепалке с командующим употребил довольно крепкие выражения. Я легко мог это представить. Я помнил того молодого человека, с которым много лет назад я познакомился в гавани Бостона. Помнил, с каким благоговением он смотрел на меня и с каким презрением с высока на всех остальных с тех пор, как он был обойден должностью главнокомандующего континентальной армии. Его недовольство Вашингтоном терзало его, как открытая рана. Все сильнее и сильнее, без надежды на избавление. Мало того, что он дурно отзывался о Вашингтоне при любом удобном случае, очерняя его во всех смыслах и как человека, и как командующего, но он занялся интригами еще и в переписке стараясь притянуть на свою сторону членов Конгресса. Правда, отчасти его ретивость вдохновлялась верностью Ордена, но все равно она подпитывалась личным раздражением от того, что его обошли когда-то. Чарльз смог получить отставку в британской армии и стать во всех отношениях американским гражданином. Но ему было свойственно очень британское чувство превосходства, и он очень остро чувствовал, Что должность главнокомандующего принадлежит ему по праву. Я не могу упрекать его за это: что он перемешивал к этой истории личные мотивы. Кто из рыцарей, впервые встретившихся тогда, в таверне зеленый дракон был свободен от этого? Наверняка не я. Я возненавидел Вашингтона за то, что он сотворил с деревни Дзио. Но его руководство революцией, трезвая порода безжалостности, не несло на себе отпечатка жестокости, насколько мне было известно. Он не переписывал себе чужих успехов. И теперь, когда, несомненно, война близилась к концу, разве мог его кто-нибудь назвать иначе, чем героем? Последний раз я виделся с Коннором три года назад, когда он оставил меня одного возле Вашингтона. Одного. Без посторонних. И хотя я и постаревший не такой прыткий, как прежде все-таки получил возможность отомстить за все, что он сделал с Дио. Я мог наверняка отстранить его от командования. Но я не тронул его, потому что во мне уже было сомнение. Не ошибся ли я на его счет? Наверное, пришло время сказать. Я ошибся. Это человеческая слабость видеть изменения в себе и полагать, что остальные при этом не меняются. Пожалуй, в этом была моя ошибка с Вашингтоном. «Может, он изменился? Я только пытался понять, прав ли Коннор». А тем временем Чарльз, после своей перебранки с Вашингтоном, был арестован за нарушение субординации, предстал перед военно-полевым судом и в итоге потерял свою должность и нашел пристанище в форте Джордж, где остается и до сих пор. «Этот парень направляется сюда», — сказал Чарльз. Я сидел у стола в западной башне Форта Джордж, перед окном с видом на океан. Через подзорную трубу я видел на горизонте корабли. Это они держат курс сюда, и там Конор, и его товарищи. Я повернулся и жестом пригласил Чарльза сесть. Он был неряшливо одет, лицо утомленное и осунувшееся. И на лицо свисали сидеющие волосы. Он был раздражен. Но если и вправду сюда идет Конор, то раздражение это вполне объяснимо. «Он мой сын, Чарльз», — сказал я. Он кивнул и отвел взгляд, сжав губы. «Я так и думал», — сказал он. «Похож. А его мать та женщина из Магавков, с которой вы сбежали когда-то, не так ли?» «О, я даже сбежал», — он пожал плечами. Только не говорите мне, что я не забочусь об Ордене, Чарльз. Вы ведь тоже несете ответственность. Молчание длилось долго. И когда он снова посмотрел на меня, глаза его вспыхнули. Когда-то вы поставили мне в вину то, что я создал ассасина. Недовольно сказал он. А не кажется ли вам это издевкой, даже лицемерием, потому что он ведь именно ваш отпрыск? «Возможно», — сказал я. «Я действительно больше не уверен». Он сухо рассмеялся. «Орден безразличен вам уже давно, Хейтом. «В последнее время я не вижу в ваших глазах ничего, кроме бессилия». «Это не бессилие, Чарльз. Это сомнение». «Да хотя бы и сомнение», — он фыркнул. «Вряд ли великому магистру тамплиеров приличествуют сомнения. Вам не кажется?» Быть может, согласился я. А может быть, я понял, что только дуракам и детям они не свойственны. Я снова посмотрел в окно. Недавно корабли для невооруженного глаза были булавочными головками. Теперь они выросли. Чушь собачья, сказал Чарльз. Ассасинские бредни. Вера не допускает сомнений. Это минимум, чего мы требуем от наших лидеров. Веры. Я помню время, когда вы нуждались в моем покровительстве, чтобы примкнуть к нам. Теперь вам пору занять мое место. Вы бы стали хорошим великим магистром, как по-вашему? Таким, как вы? Долгое молчание. Это обидно, Чарльз. Он встал. Я ухожу. У меня нет желания дожидаться, когда этот ассасин, ваш сынишку устроит здесь заваруху. Он выжидательно посмотрел на меня. «И вы должны идти со мной. По крайней мере, мы его опередим». Я покачал головой. «Думаю, что нет, Чарльз. Я думаю, что останусь, и это будет моя последняя битва». «Да, пожалуй, вы правы. Я был не очень-то боевым великим магистром. И теперь самое время это исправить». «Вы что, намерены с ним встретиться, чтобы драться?» Я кивнул. «Зачем? Думаете, сможете переубедить его? Перетянуть на нашу сторону?» «Нет», — с грустью сказал я. «Боюсь, что Конора переубедить нельзя». «Даже узнав правду о Вашингтоне, Конор не изменил ему». «Вам нужен Конор, Чарльз. У него есть вера». «Ну и что потом?» «Мне бы не хотелось допустить, чтобы он убил вас, Чарльз». Сказал я и протянул ему амулет Возьмите вот это Я не хочу, чтобы он забрал его, если одолеет меня Нам пришлось крепко потрудиться, чтобы добыть этого ассасина И у меня нет желания его возвращать Но он отдернул руку Я не возьму Вы должны это сохранить